Глава двадцатая Безумный день. Безумный дом, в котором все дни безумны. И Тонис теряет им счет. Она знает, что в доме этом не так уж давно. Но теперь ей кажется, вечность прошла. В этой вечности она и вправду привыкла. К ледяному равнодушию Ульны и белым ее нарядам, к отвращению супруги Освальда, Та не давала себе труда скрывать его. К истеричному веселью Марты и ее бесконечному рукоделию, к холоду, который поселился в ее комнате. Старый камин растапливали, но к середине ночи дрова перегорали, пламя гасло, а сквозь старые рамы сквозило. Комковатой перине, ледяным простыням и грелке, которую приносила Марта, она появлялась каждый вечер. Она вовсе следовала за Танис по пятам, раздражая нарочито веселой болтовней, лязганьем спицы, печеньем. Марта заботливо поправляла одеяло и приносила нагретые кирпичи, обернутые тряпьем, приговаривая. «Так теплее. Освальду не понравится, если ты простынешь. Хочешь молочка? Молочка с медом. Полезно для расстроенных нервов». Танис пробовала отказываться, но ее не слышали. «В этом доме?» Можно было кричать во весь голос и все одно остаться неуслышанной. И, устав бороться, дом тянул силы. Танис просто кивала. Марта радовалась. Она спешила на кухню, чтобы вернуться с подносом. На подносе стоял одинокий стакан с горячим, зачастую подгоревшим молоком, сдобренный изрядной порцией меда. И Марта садилась на край кровати, смотрела на Танис. а в светлых ее глазах появлялось выражение пристранное. «Не верь ему», — сказала Марта однажды. «Сколько дней прошло? Десять, пятнадцать?» Первое время Танис пыталась их считать, но устала. Она так быстро уставала здесь, кажется, просыпалась уже утомленной и долго лежала, борясь с желанием остаться в постели. Никто ведь ни слова не скажет. Под одеялом тепло». И если накрыться с головой, то можно притвориться, что нет этого страшного места, что Танис лежит в своей квартирке, и вот-вот Кейрон позовет ее к завтраку. Запретное имя, закрытая память на замок и ото всех. Кому не верить? Танис говорила, потому что должна была говорить, иначе она станет безумна, как остальные. Она заставляла себя вставать и умываться едва теплой водой, одевалась. В гардеробном шкафу появился десяток простых платьев из плотной шерстяной ткани. Сшиты они были по фигуре, сидели хорошо, но Танис искренне и люто ненавидела каждое. Платье делали ее похожей на жену Освальда. Ему, Марта прижала пальчик к толстым губам. Мы убежим. Я помогу тебе. Надежда вспыхнула и погасла. Куда бежать? Не поддавайся! Марта забрала пустой стакан. «Если ты сойдешь с ума, то с кем я останусь?» «Сама с собой». И Марта уходит, прикрыв за собой дверь. Со скрипом задвигается засов. Становится тихо. Почти тихо. Ветер в трубах, огонь, старый паркет. Да и сам этот дом, он словно гниет изнутри, заживо. А люди вместе с ним. И Марта права. Сдаваться нельзя, иначе Танис умрет. А ей хочется жить. Наверное. Она лежит в постели, натянув одеяло по самые глаза, упершись пятками в грелку, которая уже почти остыла. Лежит и смотрит на расписной балдахин. Освальд сказал, что все решится после Рождества. Кейрон будет искать? Или отпустит, решив, что Танис имеет право? На что? На жизнь. И кто сказал такую глупость? Она опять потерялась. где она настоящая кто она настоящая девчонка из нижнего города которая замахнулась на чужую судьбу воровка или бомбистка неудачница предательница содержанка беглянка освальд сказал что ее след оборвется за перевалом и даже если кейрон нельзя о нем думать а не думать не получается эта память дает силы она принадлежит танисы только ей День за днем, целое ожерелье дней, которые вывязывали вдвоем, а в часах выйдет еще больше. И Танис хватит воспоминаний, чтобы уснуть. Сон, правда, вязкий, пропыленный, комковатый, как перина. Сквозь него Танис слышит ворчание старого дома. и ветера свист. Окна узкие, но выбраться можно. Только как спуститься по отвесной стене? И дальше сад, древний, одичалый, скорее похожий на сказочный лес, в котором скрываются сказочные же чудовища. Просто собаки. Вериенские волкодавы с обрубленными ушами их спускают на ночь, как любезно предупредил Освальд. А дальше ограда, город и люди подземного короля, обжившие лабиринты ближайших улиц. Они не следят, присматривают за домом. Сбежать не выйдет, ни отсюда. И надо ждать. а ожидание выматывает. День за днем, ночь за ночью, и очередная подходит к концу. Огонь погас, а ветер выдул те крохи тепла, которые оставались в комнате, вытащив из-под кровати клубки пыли, сквозняки играют с ними. Как Освальд играет с ней, Танис. Бессмысленно просить о пощаде. Утро приходит с востока, и солнечный свет вязнет в толстом стекле. Пора вставать. Еще немного, и за дверью раздадутся шаркающие шаги. К Танис горничная приходит в последнюю очередь. Но так даже лучше. Танис встает сама. Только соберет остатки сил. И с тошнотой справится. Выберется из поддушного одеяла. Со странным наслаждением прижмет ступни к ледяному полу. Этот холод позволяет очнуться, стряхнуть. Полудрему, липнущую точно паутина. паутины много. Ею зарастают углы комнаты, лепнина потолка и грязные канделябры. Свечи лежат в черной коробке, и Танис стаскивает огарки с тонких пик и обдирает капли воска, застывшего, ломкого. огарки оставляет на столе. Холодно. Холод цепляется за щиколотки, поднимается выше. Он видится Танис бледными плетями плюща, цепкого, ледяного. Кожа покрывается гусиной сыпью, но Танис стоит у окна. Смотрит. Гладкая стена, плотная вязь винограда, собаки. «Я выберусь», — говорит она шепотом и пугается этого тихого звука голоса. «Я выберусь отсюда. Когда-нибудь. Наверное». Стянув ночную рубашку из грубого полотна, ее, собственные исчезли, словно Освальд пытался так оборвать нить, связывавшую танис с недавней ее жизнью танис бросает ее на пол детская месть но единственная доступная ей ногая кожа покрытая испариной остывает быстро кейрон не любит зиму и мерзнет постоянно танис купила ему перчатки пусть и не столь роскошные из оленьей кожи которые он носит обычно но вязаные теплые забыть вычеркнуть смыть ледяной водой оттирая с потом и память, стиснуть зубы, взять щетку и горький, с мятным запахом порошок. Из мутного зеркала на Танис смотрит женщина с потухшими глазами. Женщина это чистит зубы резкими размашистыми движениями, в которых угадывается скрытая злость. И нельзя позволить почувствовать ее. Танис сплевывает белую слюну в рукомойник, одевается, прячет себя и свою злость, под полотняным панцирем рубахи. Колючие челки, тяжелые туфли, что оковы. Каблуки их подбиты двенадцатью гвоздиками, и звук ее шагов разносится далеко. На крахмальные меткалевые юбки хрустят, и толстая шерсть платья плотно обхватывает талию. Грудь дышать тяжело. Каждый вдох с боем, но Танис готова драться за себя и... забыть. Волосы пригладить. Набросить темную шаль почти вдовью. Смешно. Она и замужем-то не была. Думала ли? Думала. Примеряла свадебное платье, пусть и знала, что не сбудется. Кто она? Человек. Просто-напросто человек. Случайная знакомая, подруга, содержанка. И лучше думать так, потому что иное не для этого страшного дома. Вы уже проснулись? Горничная говорит раздраженно. Она старая и устала. У нее ноет поясницы, и выходных не было уже, который год. Но Освальд неплохо платит, а потеряя она место, и куда пойдет? Никуда. Приходится терпеть и наклоняться замятой рубашкой. Вы спуститесь к завтраку. Она никогда не называет Танис по имени, тем самым подчеркивая, что такие, как она, недостойны имен. И это еще один укол, болезненный. несмотря на деланное равнодушие». «Конечно». Иначе Освальд будет недоволен. Завтраки проходят в тишине, и только Марта время от времени принимается рассказывать очередную нелепую историю. Ее голос звенит, но гаснет быстро. Супруга Освальда перебирает четки. ульно задумчиво любуется, не то с катертью, не то старым почерневшим серебром. Сам Освальд, когда ему случается присутствовать, молчалив, явно погружен в собственные мысли. Почему он не умер? Не остался в памяти Танис тем мальчишкой-соседом, который, сливым и настолько жестро первое платье, косички сам заплетал, а нынешний, холодный, равнодушный, без тени сомнения, горло перережет, как только заподозрит, что Танис решила бежать. Не решила. Научилась мысли запирать. О том, что есть жизнь за пределами старого дома. О Кейроне. Он, наверное, думает, что Танис исчезла за перевалом. Пусть думает. Ему было больно. А он плохо умеет справляться с болью. Но свыкнется. И эта девочка, его невеста, яркая, солнечная. Она сумеет отогреть. Будут счастливы. Если есть справедливость в мире, хоть кто-то да будет счастлив. А что перед глазами плывет, так не от слез последнее время постоянно хочется плакать и Танис моргает часто тянется к бокалу с водой здесь она тухлая пахнет мерзко но тоже привыкнется сегодня скрипучий голос ульна отвлекает мы будем делать рождественские венки в этом доме молятся по расписанию собираясь в древней часовне под насмешливым взглядом рисованного ангела его крылья Выложенный из кусков стекла, а лицо почти стерто. Остались лишь глаза и улыбка, не по-человечески язвительная. Кейрон, похоже, улыбался, рассказывая о чем-то, что его злило. Они с ангелом похоже, Хотелось бы думать, и та смысленно обращается к крылатому, занесшему меч над ее головой, просит о, о том, чтобы все наладилось. Глупая просьба. И ангел, карающий, не от того ли смеется над нею супруга освальда стоит перед каменным алтарем долго сама почти изваяние склоненная голова и жилистая шея узкие плечи которые в черном платье выглядят еще более узкими четки скользят в неподвижных пальцах губы шевелятся о чем она просит о покое для отцовской души или же о смерти для танис ненавидит люто яро, не изменить что либо Ее даже жаль. Немного. В этом доме не принято жалеть. Ульна никогда не встает на колени. Пусть и перед Богом, если он есть в этом храме. Крест вот имеется, обок. Марта молится, не прекращая жевать. И подбородки ее мелко трясутся. Она то и дело замирает, воровато оглядывается, точно опасаясь, что кто-то подслушает ее молитвы. Слушать незачем. Все и так знают, что Марта хочет сбежать. Почему ей позволено жить? Узкая длинная комната с единственным окном, выходящим на глухую стену. И окно это затянуто морозом, привычная корка льда на переплете, сквозняк, присевшее пламя в древнем огромном камине, в который горничная подбрасывает дрова. Она сидит на корточках, и саржевые юбки расплескались не то тенью, не то чернильной кляксой. Женщина выбирает полены и баюкает в руках, потом медленно, точно в полусне, просовывает между прутьями каминной решетки. Танис следит за ней и за ульной, которая привычно застыла у окна, глядя в пустоту. На ней очередное белое платье со старомодным кружевным воротником. Голая морщинистая шея и плечи тоже голые и тоже морщинистые, прикрытые пуховой шалью. Пальцы ульны перебирают петлю узора, она притворяется равнодушной, но Танис готова поклясться, что эта женщина видит все происходящее у нее за спиной. Марту, которая сражается с очередным шарфом, непомерно широким и длинным, супругу Освальда, послушно собирающую ветви астралиста и можжевельника, на черных ее юбках позолоченные ленты смотрятся неуместным украшением. И Танис знает, будь воля этой женщины, ленты отправились бы в камин, а следом за ними ветви можжевельника и колючий астролист. Делать свинки Танис сумеет и сгибает тонкие прутья, перевивает модной проволокой и теми же золотистыми лентами, вывязывает банты, крепит золоченые шишки свечи. «У тебя замечательно получается, деточка!» цокает языком Марта и ульно обернувшись, одаривает кивком, надо полагать, одобряет. Супруга Освальда Кривицы, и когда обе старухи отворачиваются, наклоняется к Танис и шипит. «Мой муж меня любит!» И так хочется в это верить, Танис молчит. «Он знает, что я не способна подарить ему ребенка!» На ее бледном лице появляется обиженная гримаса. «Я слишком больна!» Опасно. Он врет ей, как некогда врал Танис. сливыми платьем, косичками, заботой, которого она полагала искренней. И, наверное, она была искренней. Вот только когда Освальду понадобилось уйти, он ушел и не оглянулся. «Мне приходится терпеть тебя!» Недоделанный венок выпадает из рук женщины, и ветви рассыпаются, а можжевельник теряет черные ягоды. «Но когда-нибудь твой ребенок меня назовет мамой!» Танис закрывает глаза. Ненависть заразна. и тянет воткнуть в глаз женщины ветку, астролиста или можжевельника. Леди, старик в напудренном парике, возник из-за ширмы, и при его появлении замерла престарелая горничная. «Вас хотят видеть!» Он обращался к Танис и смотрел на Танис, а глаза были пустыми, как и у всех в этом доме, стеклянными точно, теми стеклянными, которые продавались в лавках цирюльников по полдюжины за шиллинг. Он любит меня, прошипела вслед супруга Освальда, завязывая ленту узлом, не замечая израненных астралистом пальцев. Любит. Он способен любить. Танис думала об этом, глядя в бледное лицо человека, которого оказывается никогда ты не знала. Он же смотрел на нее. в руках держал перо, и кончик его касался блеклых губ. «Садись, Танис». Низкое кресло, жесткое, и древняя подушечка не делает его мягче. У кресла изогнутая спинка, на которую не получается опереться, и Танис приходится держать спину прямо. «Я доволен тобой». Между ними широкий стол, бумаги. И шар стеклянный, из тех, которыми пользуются шарлатанки на ярмарках, но они заполняют шары пророческим дымом. Этот же пустой, тонкое стекло испещрено медными узорами, и рад, что нам удалось достигнуть взаимопонимания. И я рада. Рисованная улыбка, чужой голос, старый канделябр на семь свечей, а горят лишь четыре, детская загадка. сколько свечей осталось. Кейрон такие любил. Логику развивают, так он говорил. А Танис злилась. Поначалу у нее не выходило найти правильный ответ. «Надеюсь, тебе нравится здесь?» Забавный вопрос. «Нравится ли безумцам лечебница и заключенным тюрьма? Нравится ли медленно терять рассудок среди пыли и ненависти?» «Да», – Танис смотрела на свечи. «Все очень дружелюбны». Он улыбнулся, а улыбка прежней осталась, и на миг полыхнула надежда, что Войтых рассмеется, сбросит чужую маску и скажет «Обманули дурачка на четыре кулачка! Дурочка ты, Танис, если поверила!» Как есть дурочка? Круглая, если продолжает надеяться на чудо. Не засмеется и улыбку убрал, руку протянул, отодвинул с пути канделябр. и свет свечей переломился у выпуклых боках стеклянного шара. — На мою супругу не обращай внимания. Женская ревность. — Конечно. — Танис, я не причиню тебе вреда, — сказал Освальд, поднимаясь. — Да, я хочу тобой воспользоваться, и это может выглядеть циничным и грубым. Он ступал медленно, и некогда роскошный ковер скрадывал шаги. — Однако я честен с тобой. — И ты меня отпустишь? Мы оба знаем, что нет. Но я оставлю тебе жизнь. Освальд остановился за креслом, и руки его легли на виски. Танис замерла. Ледяные, влажные пальцы. Если они проберутся в мысли, в те мысли, которые она очень тщательно скрывает. Более того, я постараюсь сделать так, чтобы жизнь эта была приятна. Пальцы подслушивали пульс. Ты очень красивая женщина, Танис. сильная, умная, шепот завораживал, уговаривая поверить пальцем, выдать сокровенное. Таких немного, я знаю. Он рвал фразы на слова, Танис молчала. Я не отдам тебя Гренту, обещаю, и сделаю так, что он будет служить тебе верно, как пес, который по знаку хозяина перервет ей горло. Тебе ведь нравятся псы, Танис? Пальцы убрались, но след от прикосновения, холодный, липкий, остался. «Или дело в одном, конкретном?» Освальд развернул кресло. Он силен. И зол. Но злость скрывает. Только Танис хорошо его изучила. Левый уголок губы чуть приподнят, и усмешка получается кривоватой. Глаза прищурены, пальцы упираются в широкий подбородок. «Оставь его!» «Я бы оставил!» Он смотрит пристальный и Танис приходится держаться, держать лицо. Она никогда не умела держать лицо, и в карты Кейрон всегда ее обыгрывал, говорил, что эмоции выдают. Видишь ли, малявка, Освальд опирался на край стола. Твой четвероногий друг все никак не угомонится. Он развил слишком уж бурную деятельность. Ищет, не поверил, и радость погасла. Нельзя позволить ему найти, потому что и псы умирают. Ты ведь понимаешь, насколько это мешает мне. Освальд скрестил руки на груди, и вялые бледные пальцы поглаживали черную ткань домашней куртки, ему к лицу черное. Ты сказал, что не тронешь его. Не трону. Постараюсь не тронуть. Кивнул Освальд. Честно говоря, мне и самому сейчас невыгодно его смерть. Все-таки следователь и род сильный. Когда ты успела связаться с таким-то, Танис? Какая разница? Ты права. Никакой. Итак, о чем мы? Он покачнулся, едва не задев локтем канделябр. О том, что твоего щенка надо успокоить, поэтому завтра мы идем в театр. Мы? Мы, Танис. Я и ты. Там. Насколько я знаю, щенок появится». И ты постараешься донести до него, что нашла себе нового друга. Кэйрон. Танис, девочка моя. Освальд наклонился и сдавил щеки. Ты будешь очень убедительно, Настолько, чтобы он угомонился. В противном случае мне и вправду не хочется его убивать. Кэйрон не поверит и умрет. Или поверит, но тогда от боли думать не получалось. Танис дышала. Вдох и выдох. Дурнота, мутившая ее последние дни, подкатила горлу и тонист, стиснув зубы, заставляла себя забыть о ней, об Освальде, который наблюдал за ее лицом, обо всем, кроме необходимости дышать. Вдох и ребра растягивают грудную клетку. В книжной лавке ей попалась брошюра «Оздоровительное дыхание по патентованной методике доктора Вайса». Чистый легкий – чистые, легкие, залог долгой и счастливой жизни. Хотя бы долгой. И немного, самую малость – счастливой. Поэтому вдох глубокий, чтобы ткань шерстяного платья затрещала, а в груди появилась характерная, покалывающая, каковое, по мнению доктора Вайса, наглядно свидетельствует о раскрытии внутренних энергетических каналов и задержать воздух долго, до цветных кругов перед глазами, Да рези в горле, и медленный выдох. Я. Голос чужой, но Танис умеет им управлять. Сделаю все, чтобы он отстал. Солжет и причинит новую боль, которой Кейрон не заслужил, но лучше так, чем шила в печень. Он думает, что сильный, сильнее человека. И это правда. Шила в печень. Так, войтаху учил. В печени много кровеносных сосудов, кровотечение не остановить. «Даже с живым железом не остановить, но...» «Не трогай его, пожалуйста!» «Не буду!» Освальд подал руку, и Танис приняла ее. Не она, кто-то другой, забравший ее тело. «Но я хочу, чтобы ты поняла, насколько все серьезно!» Идет по коридору. И туфли ее, дюжина гвоздей на подошве. Танис знает, она считала. Громко стучат. Цок-цок. «Кто там? Никого!» Только призраки шеффолк выстроились вдоль стен, корчат рожи, прячутся за портретами украденных Освальдом предков. Лжец. И все здесь лжецы. Чего ради? Высшей цели? Спросить? Ответит. Но Танис больше не верит словам. Хорошо, что ей все еще не больно. Вот и дверь. И ключ, который Танис видела на поясе Ульны, этот сделан недавно, сияет свежей медью. Ты не должна говорить о том, что увидишь здесь. Ставни распахнуты, в комнате холодно и все-таки душно. Или просто Тани задыхается. Она забывает, что нужно дышать глубоко. По патентованной методике доктора Вайса. Умным он должно быть человеком был. Целая методика. Вдох и выдох. Мертвые розы, множество мертвых роз. И очередной букет теряет силы в огромной напольной вазе. Сухие же стебли иных, темно-зеленые, покрывают пол, под ногами они ломаются с громким сухим звуком, и Танис не может отделаться от ощущения, что идет по костям старого дома, хрупким, серо-зеленым, запахом кладбищенской земли, жирный На ней всегда крапива росла хорошо, и мать из нее варила суп. Танис нравилась за крапивой ходить, пусть кладбищенский сторож и грозился полицию позвать. Мой отец исчез сразу после свадьбы, сказал Освальд, остановившись у туалетного столика. Матушка очень переживала и переживает до сих пор. Зеркало затянутое пылью и паутиной, манекен. Белое платье с фижмами кружево пожелтело, потемнел подол, но платье выглядело все еще нарядным, как и фата, свисавшая с дверцы шкафа. Освальд приоткрыл дверь. На самом деле. Печальная история. Он протянул руку, и Танис, ступая по мертвым розам, вошла в шкаф. Об обманутом доверии. Вперед. Он протянул свечу, от которой осталась треть длины, и Танис взяла. Ступеньки, камень, подземелье. Крадущиеся шаги того, кто ступает за Танис вслед вслед. Шаг в шаг. Если толкнет, поэтому пустил первый, опасался. Хорошо, пусть боится. бесстрашный подземный король. А лестница все тянется и тянется. Сколько здесь ступеней? Никак не меньше сотни. И камера, железные прутья, мертвецы, которые и после смерти не обрели свободы. Он прожил несколько лет. Освальд забрал свечу и поставил на столик. Поверь, это достаточно серьезное наказание. К слову, он до сих пор в розыске. Он перехватил руку Таниса и дернул, подталкивая ее к решетке. Петля обвела запястье и сдавила. — Что ты? — Кожаный шнур притянул Танис к решетке. — Не пугайся. Освальд затянул узел. — Я вернусь. Через некоторое время. Танис дергал рукой, понимая, что не справится. — Я просто хочу, чтобы ты подумала, поняла, насколько все серьезно. Он поставил свечу рядом с Танис и ушел. — Этот чертов ублюдок ушел! Не оглянувшись даже, и Танис закусила губу, чтобы не закричать. Она не станет умолять о помощи. И просто сядет, просто на пол, полхолодный, и рядом мертвец. Он прислонился к решетке, глядя на Танис пустыми глазницами. От мертвеца пахло тленом, и кожа его, пергаментно-хрупкая, продралась на скулах. Не страшно. Чего боец мертвецов? Живые страшней. Танис притянула к колени к груди и подергала руку, спуская петлю ниже. Подумать? И о чем же ей спрашивается думать? Подчиниться и сделать так, чтобы Кейрон поверил, будто она нашла другого? Поверит же, это несложно. Девочка из нижнего города. Как там Стелка говорила? Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Кэйрон ее проклянет и забудет, зато жив останется. Мертвец цеплялся за прутья. Не один год он умирал. Значит, исчез. Чем он провинился? Хотя, кажется, Танис знала. Ведь мертвецов было больше, и та, другая, в полуистлевшем платье, все еще пряталась в углу. Правильно. Кейрон останется жить. И женится. И пусть у него будут дети. Раны зарастут, а шрамы исчезнут. Так ведь бывает. А с остальным Танис как-нибудь да справится. Она прижалась лбом к холодному пруту и, выдохнув, сказала. «Тебе было страшно умирать?» «Наверное». Свеча оплывала, и горячие восковые капли стекали на камень. Ее хватит еще на четверть часа, а потом что? Тишина, темнота, пара мертвецов, молчаливыми собеседниками, ожидания. «О да, Танис хорошо обо всем подумает. Она дернула ручку, чувствуя, как впивается в кожу ременная петля. Но боль и холод отрезвляли. Это хорошо, замечательно.